Маскировка. Как и предполагал Гао-Юй, власти не оставили без внимания произошедшее с семьей Ли. Утром в книжную лавку прибыли стражники и попросили учителя прийти к градоначальнику. Как оказалось, кто-то уже успел на рассвете съездить в деревню и вернуться обратно, подтвердив ужасные новости. И теперь Гао Юя просили рассказать подробности. Учитель Гао был весьма известным и уважаемым, ведь каждый образованный человек в городе, хоть иногда, но заходил в его лавку, чтобы купить бумагу и кисти или книги и учебники. Все слышали историю про то, как он набрал высшие баллы на экзамене в столице провинции, чего ни один из жителей города никогда прежде не добивался. Об лучшую в стране академию его не приняли только из-за продажных экзаменаторов. Хоть он и не смог получить официальное образование, все знали, что он ученый. и может найти ответ на любой вопрос. Поэтому и сам градоначальник обращался к нему вполне вежливо. В ответ Гао Юй рассказал все в подробностях и даже поведал о своих теориях. Умолчал он только о выживших мальчишках. «У меня есть три предположения. Во-первых. Нападавшими действительно могли быть бессмертные мастера. Странные отпечатки и уничтожение всех живых существ в деревне намекают на это. Но семья Ли никак не была связана с заклинателями, да и слишком незначительно, чтобы привлечь внимание сильных мира сего». Никто из ее членов дальше города не уезжал. Так что версию про то, как кто-то из них по незнанию оскорбил совершенствующегося, тоже можно отмести. Поэтому возникает второе предположение. Обычные люди замаскировались под бессмертных. Это не так уж сложно сделать. Достаточно нацепить коню на копыта накладки в форме лап, а потом убить всех свидетелей. К тому же с семьей Ли полвека назад уже происходило нечто подобное. Их торговые конкуренты создали видимость нападения разбойников. И сейчас тоже могли повторить трюк, который однажды им уже удался с таким успехом. Ну и третья версия — это настоящее нападение разбойников. Все же в поместье было и серебро, и золото, и красивые женщины. Устроенный пожар скрыл все следы. Там даже нельзя понять, все ли обитатели поместья погибли или кого-то могли похитить. А если... нападающие еще и замаскировались под бессмертных мастеров, то велика вероятность, что никто толком расследовать не станет, побоится перейти дорогу совершенствующимся. Градоначальник и присутствовавший тут же глава стражи еще некоторое время обсуждали эти теории, и в конце концов сошлись на том, что дело нужно тщательно изучить. Все же семья Ли почти половину провинции бумагой снабжала и тем самым прославляла их город. Ведь без нее про их глухой угол никто и не услышал бы. Благодаря ей и торговля оживилась. Многие торговцы приезжали сюда за бумагой. А по дороге еще и много других товаров скупали. Негоже местных благодетелей оставлять неотомщенными только из-за смутных опасений. Вероятно, кто-то из местных богачей попытается занять освободившуюся нишу, но пока все наладится, немало времени пройдет. Да и не факт, что удастся поддерживать качество на должном уровне. Ведь Ли унесли с собой в могилу секрет отбеливания древесного волокна. Да и листы с такими ажурными узорами из цветов никто в стране больше не мог делать. Одним словом, недавнее нападение нанесло урон всему городу. Вскоре и торговля пойдет на спад, и слава лучших производителей бумаги тоже исчезнет. Если это действительно какие-то разбойники покусились на богатство Ли и учинили резню, то непременно нужно найти извергов. Такое преступление просто нельзя оставлять неотомщенным. А если расследование покажет, что замешаны заклинатели или богатый столичный род, то тут уж придется найти козла отпущения и пожертвовать им. Во всеуслышание объявив, что преступник найден и злодеи будут наказаны. У градоначальника как раз на примете было... несколько подходящих кандидатов на эту роль. Гао Юй же во время обсуждения дал себе слово внимательно следить за расследованием и не упускать ни крупицы информации. И пусть у него нет сил, чтобы справиться даже с самым слабым из возможных врагов, зато у него есть знания. которые помогут в разгадке этой страшной тайны. Например, где-то в книгах ему попадалось описание ритуала, который помогал выявить использование духовных сил. Вряд ли совершенствующиеся стали бы таскать с собой масло и факелы, чтобы поджечь каждый из домов в деревне. Скорее всего, они для подобной цели использовали бы заклинания, и ритуал покажет это. Если Юаню и Чану удастся стать по-настоящему сильными, и они вернутся отомстить, то Гао Юй сможет поделиться с ними всей найденной информацией о преступниках и хотя бы так внесёт свой вклад. После визита к градоначальнику учитель вернулся домой и увидел, что Чан с головой погрузился в книги о боевых искусствах. А вот Юань уже начал маяться от безделья. Юй понял, что нужно их поскорее чем-нибудь занять, и порадовался, что по дороге домой зашел в аптеку и купил несколько порошков, при смешивании которых получается стойкая краска. С ее помощью модницы придают волосам рыжеватый оттенок, но это средство можно использовать и для маскировки. У всех в семье Ли были густые, из сине-черной волосы. Не такой уж редкий оттенок, однако немного подстраховаться не помешает. Мальчишки заинтересовались предложением сменить внешность и вскоре едва ли не с благоговением смотрели, как Гао Юй отмеряет и смешивает порошки. а те после разведения водой начинают менять цвет. Кроме волос, учитель решил еще кое-что изменить в их внешности и той же краской дорисовал им веснушки на лицах. Рыжеватые пятнышки должны были продержаться пару недель, а потом поблекнуть, но при необходимости их всегда можно подновить. Было просто удивительно, как сильно такие незначительные вроде бы детали могут изменить облик. Простая грубая одежда и небрежные прически дополнили образ. И, пожалуй, в толпе Гао Юй и сам бы своих учеников не опознал. Теперь аристократов в них выдавали только руки, слишком ухоженные для простолюдинов. Впрочем, Чан и Юань совсем уж белоручками не были. В семье Ли детей приучали к самостоятельности, в отличие от многих других, где избалованные отпрыски даже одеться не могли без помощи слуг. Дедушка, переживший тяжелые времена и отстроивший новый дом собственными руками, не одобрял праздности и лени. Так что все его дети и внуки знали, как починить сломанную вещь, зашить порвавшуюся одежду или приготовить еду. Поначалу, когда семья еще была... практически нищий, эти умения были необходимостью. Но по мере роста благосостояния стали чем-то вроде дани традициям. Изначально Чан и Юань должны были получить мирные профессии. Наследник бы изучил торговлю, производство бумаги и, вероятно, писательство. Его кузен стал бы мастером резьбы по дереву и создавал бы настоящие шедевры. Но жизнь вдруг совершила крутой поворот, и это будущее стало невозможным. Братья решили посвятить своей жизни мести, поэтому у них остался только один путь. Гао Юй не стал говорить, что даже если они поступят в школу заклинателей и достигнут бессмертия, их враг все равно может оказаться намного сильнее. Мальчишкам сейчас важнее всего было найти цель в жизни, а уж насколько достижимой она будет, дело десятое. Поэтому он не стал отговаривать их И отправлять, например, к своему хорошему другу в столицу провинции. Там они могли бы пойти в ученики к умелым мастерам и стать теми, кем и должны были. Однако клятвы в храме предков уже были произнесены. Теперь поздно идти на попятный. Вместо этого Гао Юй, принёс большую подробную карту и свои записки про разные академии и школы, которые он собирал несколько лет. Это было его больным местом, Мысли о том, как сложилась бы жизнь, если бы он отправился не в лучшую столичную академию, а выбрал что-то попроще. Годами он думал об этом, но потом вдруг осознал, что его жизнь на самом-то деле сложилась хорошо. Пусть он и не поступил, куда хотел. Самообразованием заниматься ему это нисколько не мешало. А еще вести активную переписку со многими учеными людьми, собирать коллекцию интересных книг, учить детей и делиться своими знаниями. и когда он еще до 30 лет стал владельцем лучшего книжного магазина в городе, то вообще посчитал, что провал на экзамене стал самой большой удачей в его жизни. Он сумел отпустить свои чувства по поводу постигшей его несправедливости, но новости про лучшие учебные заведения продолжал собирать уже по привычке, и вот сейчас они, наконец, пригодились. Учитель разложил на большом письменном столе все свои материалы и в подробностях начал рассказывать Чану и Юаню о достоинствах и недостатках каждой школы боевых искусств и секты заклинателей. повьевшийся за время преподавания привычки, он сразу сбился на учительский тон, и мальчишки почувствовали себя так, словно вернулись в прошлое. В нашей провинции самым крупным орденом заклинателей является Цзиньян Шуэ Юань, но...